Вздохнул Бомо и указал ладонью: Возьмем все от этого угла, пройдемся по той стене, потом по той, по третьей, остановимся здесь. Вторая ладонька значея замерла рядом с первой. Он обвел жестом всю храмовую сокровищницу. Бле. изрек затрящийся сухонький хранитель сокровищницы и присел на изукрашенное резьбой кожаное кресло. Ноги подкосились. Честно сказать, сокровищница не впечатляла. Она и не должна была особо.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 Добавила вторая сестра, решив не здороваться. Идемте со мной, сестры, предложил я. И не волнуйтесь. Я и клан героев крайних рубежей делают все, чтобы свет и добро и дальше жили в этом городе. Мы вынуждены взять вещи из храма богини Ива по одной причине для восстановления разрушенного санстолнами города и для восполнения наших собственных потерь. Вчерашний праздник был разрушен. Мы скорбим. Мы плачем. Мы сожалеем.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 Тут пахло деньгами. И не только. Услышав да более знакомые странные выкрики, я остановился как вкопанный, изумленно уставился на оккупировавшую уголок площади героя в кучу. Интересных личностей. Кучка тусовалась, кучка орала, улыбалась, танцевала. Да что поньрул и спил приват на чая сывовой! Это же Настойка на 15 грибах!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 Тишина, произнес я. Тишина это прекрасно. Прошел шагов двадцать и удивленно остановился, подняв фонарь. На границе света и тьмы замерло странное создание, крупное насекомое, 70-й уровень, огромное зазубренное жвало, горбатый панцирь, длинные широко расставленные лапы, красные блестящие глазки. Но самое удивительное цвет жука. Панцирь жука блестел золотом. Ты кто? осведомился я. И как тебя зовут? Жук, будто услышав, просеменил чуть ближе. Над его панцирем проявилось красное название Золотая гниль. 70-й уровень. Агрессивен по умолчанию. Интересно! изрек я, пуская фонарь на пол. В правой ладони остался залит огненный шар. В левую поместил заклинание красный хоз жук 70 уровня.